Глава двадцать вторая. «Трындец». Приехали. «Вот тебе бабушка и Юрьев день». В голове взорвалась граната и случился полный армагедец. «Какой к ежам собачьим и прочим гадам внук? Откуда?» Батя моего студента Степан Сергеевич Лисаков. Фёдоровичем тут и не пахнет». Стало быть, архивариус не мог быть отцом Степана Лисакова и, соответственно, дедом Лёшки. Даже если и брат имелся. Несостыковочка, друзья-товарищи. Может, старик из ума выжил? Заговариваться начал, фантазии какие-то и всё такое. «Простите, Анна Сергеевна, но что-то не сходится у меня пазл». «Что?» — удивилась женщина. «Чёрт, Лёха, следи за языком». «Картинка, говорю, у меня не срастается» и я выдал ей все свои размышления. «Минуточку подожди, сейчас кое-что принесу. Надеюсь, там найдёшь все ответы». С этими словами хозяйка поднялась и ушла в дом, а я остался ломать голову над очередной загадкой, которую задал умерший старик. Сергеевна, ты дома?» раздалось от калитки. «Ну, я войду». Дверь распахнулась, едва обладательница зычного голоса успела закончить фраза. «Нафига, — спрашивается, — интересовалась, если всё равно без спросу зашла?» Удивился я и увидел Власьевну. Бабулька шустро просунулась во двор и бодро потопала в сторону дома, по дороге останавливаясь возле каждой вещи и комментируя вслух всё, что видела. «Ты смотри, Аврору прикупила! Дорогущая страсть! И где только достала? Это что же? На пенсию! Транжира!» Первая остановка случилась возле палисадника с розами. Бабка покачала головой, глядя на белые цветы снежно-розовой окантовкой по краю. «Ох ты ж, поглянь, набросана!» Соседская инспекция обнаружила манюнины игрушки на дорожке. Отпихнула ногой со своего пути и пошла дальше, ворча под нос. «Хто ж девчонкам машинки-то покупает? Ну, дурна, вот дурна, а ещё городская!» «Ага, значит, моя версия подтверждается. Анна Сергеевна из городских будет, не местная. Интересно, каким ветром её сюда занесло. Сергеевна, где ты есть? Выходи. Ох. Бабка увидела меня и схватила из-за сердца. Напугал, Ирод!» Ты кто есть таков будешь? Куды хозяйку задевал? Клавдия Васильевна, чего шумишь опять? На пороге появилась Анна Сергеевна. Здесь я. Что случилось? Ох, беда, беда, нушка Сергеевна. Слыхала уже Фёдор-то наш Васильевич помер. Что теперь будет-то, как хоронить, родни-то у него и нету. И дом, кому ж дом-то достанется?» Бабка начала причитать, но долгие страдания у неё не получались. Любопытство и жажда сплетен пересиливали. «А курочек-то куда девать? Себе шуль заберёшь?» «Знаю, Клавдия Власьевна», — подтвердила свою осведомлённость хозяйка, спускаясь вниз. «Сами и похороним». «Ишь, богатеев нашла!» Бабулька сурово поджала губы. А я вот тебе чего пришла сказать. Власивно понизила голос, косясь на меня. В сельсовет идти надо бы на к Матвеичу, дотрясти да его и Это что ж такое? Такой человек помер охранить некому. Вот пущай государство и организовывает, чтоб оркестр непременно. И поминки в столовой, чтоб значит честь почести все. А мы поможем, чай соседи. Бабка гордо выпрямилась довольная своей идеей. «Сходим, Клавдия Власьевна. И сходим, и поможем. Я к тебе позже зайду. Гости провожу и приду». Анна Сергеевна потихоньку наступала на незваную гостью, оттирая её в сторону ворот и не позволяя пройти дальше. Соседка же норовила прорваться к летней кухне, уж больно хотелось ей разглядеть поближе чужака, обнаруженного во дворе у городской. Но хозяйка умело довела любознательную Власьевну до калитки, выпроводила её и вернулась в дом. Бабулька еще помаячила на горизонте, потом потопала к своему двору, но не зашла в дом, а осталась на улице усиленно делать вид, что ковыряется в своем палисаднике. Даже внук кликнула и потребовала принести тяпку. Разведка в деревне хорошо поставлена, враг и чужак не пройдут мимо бдительного ока бабы Клавы. Надеюсь, удастся проскользнуть и не оказаться в задержанных. До автобуса осталось всего ничего. Я нетерпеливо глянул на стрелки будильника и поднялся, разминая ноги. Из дома снова вышла Анна Сергеевна. На этот раз в её руках были какие-то папки. Я пошёл навстречу, желая помочь. Женщина с благодарностью во взгляде передала мне свою ношу, и мы вернулись на кухню. «Что это?» — шмякнув об стол бумаги, поинтересовался я. «Это часть твоего наследства». За ними тогда лазил Фёдор Васильевич на чердак. «В тот день, когда упал и сломал ногу», — вздохнула Анна Сергеевна. «После того странного визита, о котором он отказался рассказывать, Фёдор Васильевич попросил меня спрятать эти папки у себя. Я не знаю, что в них». Опережая мой вопрос, уточнила женщина. «Не в моих привычках копаться в чужих документах. Когда я пришла к нему, пока ждали скорую, он вручил мне бумаги и взял обещание, что отдам их только тебе». «Прямо-таки мне?» «Тебе, Алёша, тебе». Так и сказал, внук за ними приедет. Алексей Лисаков с ключами». «Привезёт от меня знак. Ключи с гербовыми брелоками. Если покажет, отдавай смело, а если простые ключи, делай вид, что ничего не знаешь». «Ты привёз, я отдаю». С этими словами Анна Сергеевна подошла к шкафчику, достала из него холщовую сумку и положила на стол. «Если приедешь ещё, привези, пожалуйста, обратно». «Приеду я, Маню не обещал». Машинально кивнул я, разглядывая серые папки на тряпочных завязочках. Интуиция кричала, часть ответов я найду среди этих архивов, собранных старым чудаком. Но вот хотел ли я знать эти ответы? Многие знания, многие печали. «Спасибо, Анна Сергеевна». От сердца сказал я и принялся укладывать скоросшиватели в сумку. «С похоронами я помогу, дайте ручку и листик. Я вам номер общаги, э, общежитие запишу. Позвоните мне, как станет ясно. Денег тоже немного подкину, есть у меня заначка». «Сельсовет поможет. Одинокий он был», — вздохнула Анна Сергеевна. «Да и я не оставлю. Дружили мы. Хороший он был человек». «Ну как же. Одинокий, вы же сами сказали». «Фёдор Васильевич за внука меня признал. Я, правда, не уверен, что старик не ошибся, но помочь помогу. Вроде как ответственность теперь на мне». Я упрямо тряхнул головой, запихнул последнюю папку в сумку и выпрямился. «Спасибо вам, Анна Сергеевна, за всё». «Да за что же, Алёша?» улыбнулась женщина. «Я ничего такого и не рассказала. Ты сам говоришь, Фёдор Васильевич мог и ошибаться». Но уж больно он уверен был в своих словах. «А ты что-то помнишь о своих родителях?» «Если честно, ничего», — покачал я головой. А ведь и правда, в остаточной памяти студента всплыла информация только о том, что Алексей сирота и больше ничего. Где родился, с кем жил до совершеннолетия, ничего не помню. Очень странно. Надо дома паспорт изучить, да по свободе прокатиться по местам рождения и проживания парня. Вдруг что-то до выясню. Ну всё, беги, Алёша, то опоздаешь. На вот тебе на дорожку. Анна Сергеевна протянула мне бумажный свёрток. Пирожки тут, вечером покушаешь. Да что вы, не нужно, бери-бери. Разве я не знаю, мальчишки вечно голодные, а уж молодой растущий организм и подавно, улыбнулась хозяйка. Пойдём, провожу тебя до конца улицы, чтобы Власевна не приставала. Я подхватил сумку, сунул в нее пакет с пирожками. Анна Сергеевна накинула цветастую косынку на голову, и мы вышли со двора. «Далеко ли?» — окликнула нас Власьевна недовольным голосом. «А то давление подскочило. Хотела кликнуть, чтобы померила». Я едва сдержал смех. «Давление, как же! С таким давлением, как у Клавдии Власьевны, в жару ковыряющую клумбу, в космос в пору запускать». Но расстройство понятно. Засада сорвалась, жертва словесных пыток ускользает из-под носа. «Гости провожу до угла и загляну», — с улыбкой ответила Анна Сергеевна. И нас с сожалением отпустили. В конце улицы мы попрощались, я ещё раз поблагодарил соседку Фёдора Васильевича за помощь и обед, развернулся, чтобы уходить, и тут вспомнил самое главное. «Анна Сергеевна, постойте», — окликнул я. «Что, Алёша? Скажите, а вы старую схему подземелья видели?» Фёдор Васильевич показывал. А что такое? Сердце моё пропустило удар и понеслось вскачь. Скажите, а он случайно не рассказывал, кто такой лесовой Алексей Степанович? Я с надеждой уставился в женское лицо. Там в углу карты написано это имя. Мне очень нужно знать, кто он. Нет, Алёш, к сожалению, ничем тебе не помогу, покачала головой Анна Сергеевна. Да и на той схеме, что я видела, не было никакого имени. Спасибо. И до свидания ещё раз. Вздохнул я и побрёл на остановку. Мои ожидания не оправдались, Игорька на остановке и в магазине не обнаружилась. Видимо, ушёл на трассу и поймал попутку. Всё-таки хорошее было времечко. В Советском Союзе запросто можно было путешествовать автостопом, не сильно переживая за то, что нарвёшься на урода. Оно, конечно, и маньяки встречались, если вспомнить мои изыскания. Но всё-таки добрых и хороших людей, которые могли помочь, даже накормить, напоить и переночевать оставить, было больше. Намного больше. Да что там говорить. В той моей жизни попробуй на улице к кому-нибудь подойти и попросить денег взаймы. И не важно, как ты выглядишь, приличным человеком или спившимся господином бомжеватого вида. В лучшем случае сунут десятку или мелочи насыплют из кармана. В худшем пошлют в эротическое путешествие. Собственно, я и сам такой. Алкашу на денег не отсыплю. Ему купюры не помогут, только укрепят мнение, кто не работает, тот пьёт. А вот помочь незнакомому человеку всегда пожалуйста, и неважно, вернёт он занятое или забудет. Был у меня случай, вытащили у девочки деньги на пляже, пока купалась. Народ сочувствовал, полицию предлагали позвать. Время к вечеру, ей в район домой ехать. Сначала на маршрутке с центрального пляжа, потом на рейсовом. Денег ни копейки. Она одна, без подружек. И позвонить некому. Одна мама в возрасте ходит с трудом, а остановка на другом краю посёлок. Мы с парнями как раз притащили какого-то бессмертного на матрасе. Упился эликсиром счастья, пошёл купаться и уснул. Хорошо не свалился и не утонул. Жена в такой же степени кондиции проспалась под зонтиком и кинулась искать благоверного. Догнали, поймали, вытащили и сгрузили на берег. А тут девчонка рыдает. Ну, я и дал ей денег, сколько было в карманах, на проезд хватило. Девушка требовала с меня номер телефона, чтобы переводом вернуть помощь. Парни ещё поржали, мол, приглянулся ты ей, Лёха, смотри, женит на себе. Я отмахнулся, номер не дал. Делай добро, как говорится, и бросай его в воду. В церковь не хожу, на подаяние широты души не имею. А вот в таких случаях помогаю. Вроде как в зачёт идёт. Прихожу на следующую смену, а дежурный вручает мне купюры и рассказывает весёлую эпопею, как ломилась краснодевица в ворота МЧС. Требовала выдать ей спасителя Алексея. Короче, парни минут сорок пытались понять, какой Лёха девочке нужен. Пока кто-то не вспомнил историю с водоплавающим алкашом и кражей. Воровство на наших пляжах дело редкое, вот и отложилось в памяти. Да и девушка симпатичная. Такую раз увидишь, не забудешь. Подкатил по собачьей пыхтя и фыркая междугородний автобус с табличкой «Краснодар-Энск». Знаменитый венгерский 55-й Икарус, который катался по советской земле больше 20 лет, перевозя граждан из города в город. Хороший агрегат, мог пройти без капитального ремонта почти миллион километров. Вместе с развалом Советского Союза загнулось и производство Икарусов. Я забрался в салон, нашёл свободное место недалеко от выхода, закрыл глаза и решил поспать. Мысли о Фёдоре Васильевиче и его желании назвать меня своим внуком, о часах, стойняком, ещё одной схеме подземелий отложил на потом. Голова пухла от информации, которая никак не хотела раскладываться по полочкам, обретать структуру и давать ответы. «Молодой человек!» – недовольный женский голос вырвал меня из сна. «Прибыли, дайте выйти». А? «Да, простите, да, конечно, пожалуйста». Забормотал я стандартный набор фраз, с трудом продирая глаза и пытаясь сообразить, где я, какой автобус и кто эта нервная девчонка. «Приехали, все уже вышли, одни мы остались». Девица явно была недовольна моим непониманием и нежеланием подняться из кресла, чтобы выпустить её из автобусного плена. «Простите великодушно, проспал». Я попытался по-доброму улыбнуться, но в этот момент на меня внезапно напала зевота. И вместо улыбки получился людоедский оскал. «Эх!» <звух> Закончил зевок, мотнув головой, прогоняя остатки сна. Я поднялся с места, отступил назад, пропуская гражданку. Теперь только разглядел, никакая она не девчонка, если быть точнее, глубоко перезревшая девушка за тридцать забывшая, что ей уже не восемнадцать и даже не двадцать. Кто-то злится, может, на знакомство рассчитывала, не зря же так бодро сумку со свободного места убрала. А я уснул и не общался. Ну точно, хамы есть, не оценил такие прелести. Улыбаясь своим глупым мыслям, я покинул автобус, подошёл к лавочке, поставил пакет, от души потянулся и пару раз наклонился, разминая тело. Подхватил сумку и двинулся в сторону бочки с квасом. С наслаждением опрокинул в себя пол кружку и пошёл к больнице, на ходу пытаясь сочинять правдивую версию своего внезапного исчезновения. Но не успел я покинуть пределы автостанции, как меня окликнули. «Здорово, Лёха! А ты чё тут делаешь?» «Да твою ж дивизию, дорогую и разлюбезную!» «Игорёк, да откуда ты вылез на свет божий? Из какого автобуса?» «А я смотрю, ты не ты!» Радостно скались кинулся ко мне Васильков. Хотел облапить по но увидел моё лицо и передумал. «Не я», — отвечаю, — обречённо буркнул я. «Ха, шутник!» Не обращая внимания на моё нежелание общаться, заржал Игорь. «Чё, как съездил? Я думал, ты на больничке загораешь. А ты вон мотался куда-то, чё купил?» «Тебе какое дело?» — грубовато проворчал я, очень надеясь, что Вертлявый всё поймёт и оставит меня в покое. «А я смотрю в автобусе, ты заходишь!» Делая вид, что не замечает моего хамского отношения, продолжил тарахтеть Игорёк. «Думаю, да. Жек обещал, что ты чуть ли не при смерти, а ты по деревням разъезжаешь. Пациент скорее жив, чем мёртв», — вымучил шутку Васильков и тут же громко заржал. «Так что тебя выписали или чё? Завтра на работу? Не повезло. А говорили, тебя знатно отмутузили. Вот люди врут и не краснеют». Игорь тарахтел и тарахтел, то возмущался, забегая вперёд и заглядывая чуть ли не мне в лицо, то шагал рядом, размахивая руками, едва не задевая. При этом всё время старался заглянуть, невзначай, в сумку, разглядеть, что в ней лежит. «Пирожок будешь?» — не выдержал я. «А? Пирожок? А с чем? Давай!» Игорёк жадно уставился на пакет. Я тормознул возле скамейки, вытащил пакет с пирогами, которые дала в дорогу Анна Сергеевна, развернул и достал два наугад. «Держи, голодающий». Васильков схватил пирожок и сразу впился в него зубами. «Пошиба!» — пробормотал с набитым ртом. «Чё помогу тебя!» — кивнул, показывая на папке. «Тётка свои конспекты отдала для учёбы. Она у меня педагогический институт заканчивала», — соврал я. Повефло. прошамкал парень, но по глазам было видно, не больно тон он и поверил. «Безумно!» — подхватывая сумку, подтвердил я. Выпечка быстро исчезла в наших бездонных желудках, и Игорёк снова принялся тараторить. «Слушай, а чё ты на станции-то делал, а? А у тебя кто в Лиманском? Тётка там живёт, да? А я не знал. Ты вроде говорил, что сирота. После каждого предложения Васильков, как завещал великий Станиславский, делал паузу, надеясь меня разговорить. Но я никак не реагировал и продолжал упрямо молчать. От его занудства и болтовни разболелась голова. Я мечтал поскорее добраться до палаты, получить трындюлей от врача и медсестры и завалиться спать. Но моим мечтам не суждено было исполниться.